Глава 31. По телевизору часто можно увидеть, как на людей направляет оружие. Это стало настолько обыденным, что я и бровью не веду, когда вижу такое на экране. Но в реальной жизни... О, Боже! В реальной жизни все совсем, совсем по-другому. Когда ствол пистолета смотрит на меня, это как... Ну, нет никакого сравнения. Это грёбаный пистолет, направленный прямо мне в лицо. Что может быть страшнее? Мои ноги превращаются в желе. И когда я делаю первый шаг, они подкашиваются, заставляя меня споткнуться. Комната взрывается криками. «Не стреляй!» я нет, не надо стрелять!» «Ш, господи, перестаньте психовать, пожалуйста!» — говорит Марин моим тётям и маме. «Простите!» — кричу я, выпрямляясь. «Я просто... Мне так страшно, что ноги не держат!» «Если подумать, я едва могла дышать!» Марин закатывает глаза. «Я не собираюсь стрелять. Просто сядь вон в то кресло!» «Боже, народ, просто успокойтесь!» Она смотрит на свой пистолет, как будто только вспомнила, что держит его. «Хорошо. Вот, смотрите, я пока направлю его в другое место». Она опускает руки так, что пистолет теперь указывает мне на ноги. Думаю, это немного лучше. Я практически отползаю к креслу и с благодарностью опускаюсь в него. Все мое тело размякло. Теперь ясно, что когда дело доходит до драки или бегства, на меня не стоит рассчитывать. Я замираю, как хомяк, а затем превращаюсь в бесполезную дрожащую массу. «Дорогая, ты в порядке?» спрашивает Ма. Мне удается слабо кивнуть и беспомощно смотреть, как Марин встает и подходит ко мне. Когда до меня остается несколько шагов, она говорит, «Даже не думай кидаться на меня». Это смехотворная мысль. Мои конечности свинцовые. Каким-то образом мне удается покачать головой. Теперь она прямо передо мной, и мое сердце больше не бьется. Оно колотится так быстро, что ритм напоминает жужжание. Марин отводит пистолет назад, и я зажмуриваюсь. Члены моей семьи делают резкий вдох, и Ма кричит, «Пожалуйста, нет!» «О, боже, вот оно!» Но ничего не происходит. Я приоткрываю один глаз, а Марин вздыхает. Черт, Я мечтала об этом моменте часами. Я собиралась выбить из тебя все дерьмо!» Я морщусь. «Опять же, это то, что вы видите по телевизору. Но теперь, когда я действительно это переживаю, мысль о том, что в меня выстрелит из пистолета, вызывает тошноту. Но у меня нет сил на это!» Марин снова вздыхает. Вздох облегчения только наполовину вырывается из моего рта, когда Марин внезапно вплотную приближает свое лицо к моему, как змея во время нападения. Мама и тети снова вскрикивают. Я отпрыгиваю назад и ударяюсь затылком о зеркало. «Ай! Не пугай ее! огрызается одна из тетушек. «О, черт! Прости, я не думала, что ты так отпрыгнешь!» — говорит Марин. «Ты в порядке?» Голова кружится, и я сажусь обратно. Кажется, я кивнула. «Больше не стану так делать!» Я просто хотела немного напугать тебя. Не думала, что ты отреагируешь так. Ну и дела, девочка. Ты такая непослушная, — ругается мама. Не пугай ее так больше. К моему удивлению, Марин выглядит виноватой. Простите, тетя, я больше не стану так делать. Она выпрямляется и убирает волосы назад. Ладно, давай проясним одну вещь. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала. Что? Удается мне выдавить из себя. Подарки для чайной церемонии, дурочка. О чем еще ты подумала? Должно быть, я выгляжу смущенной, потому что Марин снова закатывает глаза и говорит. «Принеси их. Для меня». «А, ну да. И как?» Марин скидывает руки вверх. «Я не знаю. Придумай. Обмани их. Скажи, что хочешь сфотографировать подарки. Держи невесту на мушке». «Нет, не невесту. Держи жениха на мушке». «У меня нет пистолета». «Вот он». Она лезет в задний карман и бросает что-то в мою сторону. «Пистолет». Мысль «Святое дерьмо. В меня бросили пистолет». Едва успевает промелькнуть в моей голове, прежде чем он ударяет меня в грудь. Я даже не замечаю боли. Пытаюсь что-то сделать, не знаю. Я почти уверена, что эта штука взорвется и убьет кого-нибудь, когда она с глухим стуком падает на пол. Я пищу. Моя семья снова кричит. Марин качает, глядя на меня. «Подруга, что у тебя с рефлексами?» Я бросаюсь к пистолету и хватаю его, после чего направляю его на Марин. «Ладно, я не телевизионный злодей, так что не буду затягивать с этим. Этот пистолет не заряжен». Я сглатываю, смотрю вниз на пистолет. Никогда раньше не прикасалась к оружию и даже не знаю, как проверить, заряжен ли он. «Ты нажимаешь на эту штуку?» — говорит Марин. «Вот эту кнопку?» «Да». Тоненькая штучка с патронами выдвигается, и, конечно, она пуста. Я задвигаю ее на место и кладу пистолет на комод. Я не... Я не могу направить на кого-то пистолет, даже не заряженный. Говоря это, я понимаю, что рассеянно вытираю свои руки о штаны. «Ну, к этому привыкаешь», — уговаривает меня Марин. Она размахивает своим пистолетом и снова направляет его на меня. «Видишь?» Я вздрагиваю и мотаю головой так, чтобы она не находилась прямо на линии огня. Марин снова опускает свой пистолет. «Ладно, да, ощущения довольно дерьмовые, но надо, понимаешь?» «Я не понимаю!» — кричу я. «Тебе не нужно этого делать. Почему ты делаешь все это?» «Потому что это все отстой!» — кричит в ответ она. «Я не хотела ничего из этого делать. Все пошло не так. Подарки даже не должны были». Они должны были быть возвращены Джеки, как только все утихнет. Я просто хотела... Не знаю, я хотела...» Ее голос дрожит, и она делает паузу, чтобы смахнуть слезы. «В любом случае, это не имеет значения сейчас, потому что все пошло не так, и все из-за тебя». «Почему из-за меня?» «Но когда говорю это, все возвращается». «Конечно, это из-за меня, потому что я убила ее сообщника по преступлению». «Потому что ты убила Агуана». Он должен был помочь мне со всем этим. Спрятать подарки, а потом положить их обратно и все такое. А ты убил его и... Боже, Медлин! Может, я и воровка, но ты и твоя семья — убийцы!» — говорит она таким суперсудьбоносным тоном. «С чего ты взяла, что мы его убили?» — спрашиваю я своим самым невинным голосом. «Я слышала, как вы, ребята, говорили об этом около отеля, когда возвращалась. Простите, тетушки, но вы все очень громкие, а я очень хорошо владею индонезийским и китайским. Вы, ребята, знаете, как это бывает?» «Твои родители, должно быть, так гордятся тобой», — говорит Ма, бросив на меня взгляд, но я игнорирую. «Разве вас не проводили с острова?» Марин пожимает плечами. «У меня черный пояс по карате». Увидев мой взгляд, она вздыхает. «Я ничего не сделала, черт возьми. Просто немного вырубила парня и забрала у него пистолет. Это все равно не так плохо, как то, что вы убили Агуана». Мы не, Я не хотела. Он собирался напасть на меня. Я запаниковала, а когда очнулась, подумала, что он мертв. «Пожалуйста, отпусти мою семью». Они просто пытались помочь мне. Мы не знали, что он еще жив, когда положили его в холодильник, — кричу я. Марин достает из кармана телефона и нажимает на экран. Ха, твое признание записано. Ладно, вот что произойдет. Я установила эту голосовую запись на таймер, чтобы опубликовать ее во всех моих социальных сетях через час. Если ты не принесешь мне подарки с чайной церемонии, все узнают, что ты и твоя семья сделали. Если ты сдашь меня полиции или еще что, запись будет размещена в социальных сетях. Принеси мне подарки для чайной церемонии. Я удалю записи, мы разойдемся. Ах, эта девушка очень умна, размышляет вторая тетя, нехотя кивая. Вот это игрок, говорит старшая тетя. Мэдди надо учиться быть похожей на нее. Очень умная, должна вести хороший бизнес. Теперь настает моя очередь скинуть руки. Серьезно? Она буквально шантажирует нас под дулом пистолета? Тетя говорит. Ах, ну конечно, мы не имеем в виду, что ты должна направлять оружие на людей. но просто хочу сказать, что эта Марина очень, как это слово, такая деловая, умная, злая, сумасшедшая, кричу я. «Эй!» — огрызается Марин. Я оживленно жестикулирую в ее сторону. «Ты направляешь на меня пистолет и просишь ограбить твою лучшую подругу. Насколько еще более злой ты можешь быть? Она видит возможность, она ею пользуется», — говорит вторая тетя. «Ты должна быть больше похожа на нее. Старшие тетя кивает, и они вдвоем мгновение смотрят друг на друга, как бы удивляясь тому, что в кои-то веки согласны друг с другом. «Но не направляя оружие на людей, это очень грубо», — предупредила Ма. «О, но ну я рада, что у нас есть хотя бы это различие. Во имя всего святого, моя семья сведет меня с ума. Они просто знают, как нажать на все мои кнопки. Я никогда не была достаточно хороша для них, даже по сравнению с воровкой убийцей». Потом я понимаю, что ярость, которую они разожгли во мне, Придала мне новые силы. Я так взбудоражена. Мне нужно найти способ доказать, что они ошибаются. Показать им, что я не бесполезный клубок слез, как они думают. Если она вам так нравится, то, может, она и должна быть вашим вонючим фотографом. Когда я произношу это, сама понимаю, как мелочно и по-детски звучат мои слова. «Айя, Мэдди, не будь такой», — говорит Ма. «Мы даем тебе советы для твоего же блага. Ты должна научиться быть умной, как Марин. Видишь ли...» «Марин хочет получить дары чайной церемонии, поэтому должна продумать каждую возможность». Марин усмехается. «Мне потребовалось время, чтобы все это понять. Будь умницей, придумай, как взять подарки для чайной церемонии и спасти всех нас», — говорит Ма. «Да, мы все на тебя рассчитываем», — говорит четвертая тетя. «Я качаю головой в недоумении. «Я не могу сделать это даже для вас, ребята». Беру разряженный пистолет с комода и сую его в свой задний карман. «Ладно, это слишком очевидно. Он выпирает из твоего кармана». восклицает четвертая тетя. «Он гораздо объемнее, чем кажется, не так ли?» Марин говорит с сочувствием. «Мне не нужна твоя помощь», говорю я, когда Марин протягивает руку. «Ладно, ну и дела. Мэдди не будь такой грубой», ругает сама. Марин просто пытается помочь. «Мне требуется вся моя сила воли, чтобы не закричать на них». Я хватаю свою сумку с фотоаппаратом, достаю два объектива и с предельной осторожностью укладу их на комод. «Не трогай их». «Да, не трогай, они очень дорогие». «Сломаешь, заплатишь», — предупреждает Ма. «Не стану трогать». Марин поднимает руки. «Я убираю пистолет в сумку и свирепо смотрю на всех». «Отлично. Значит, мне просто нужно держать людей на мушке, а потом ограбить их?» «Ты сможешь. Я верю в тебя», — говорит Ма. Вторая тетя добавляет традиционное китайское напутствие. «Я верю в тебя». «Они так поддерживают тебя. Я бы хотела, чтобы моя семья была такой же», — вздыхает Марин. «Можешь забрать мою». Огрызаюсь я и выхожу из комнаты, пока не сказала то, о чем, несомненно, пожалею.